Глава 9. Суд Божий. Наступил роковой для подсудимых день. Весь город стремился присутствовать при решении дела по обвинению дворянина Никандра Петровича Ячалова в убийстве с целью ограбления и купеческого сына Хаима Фовеловича Арона в неднесенье об убийстве в присвоении избыти бриллиантов.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 Все ожидали, что дело протянется долго. У подъезда также была толпа любопытных, которых не впускали жандармы. Ровно в 10 часов председатель открыл заседание и Чалов не пожелал иметь защитника. защитником. Защитником Арона явился известный московский адвокат. Ввели подсудимых. По обеим сторонам их стояли жандармы с обнажёнными саблями.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 Он ответила отрицательно. Подсудимый Аарон, вы обвиняетесь, во-первых, в том, что купили 22 октября прошлого года у неизвестного вам лица в гостинице Мир серебряную диадему с 35 бриллиантами, и узнав из газет, отобранных у вас при обыске, о том, что диадема, находившаяся в ваших руках,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 Я теряю при этом 300 рублей моих собственных денег и прошу суд войти в моё положение. Какого числа вы получили диадему? 22 октября я торговался вот с ним, сказал еврейке Внуфной Чалова, а 23 октября и получил диадему от посыльного. Газеты, издаваемые в Петербурге, через сколько дней вы получали по выходе в свет каждого номера? На другой день. Значит, 26 числа.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 Но со всех кизание стороны даже заключительные речи председателя суда были окончены. Присяжные совещались уже в своей комнате. Я вошёл в кабинет судей. Мне передали там оходе дела и выразили убеждение, что подсудимые будут обвинены без признания за ними даже право на смягчающие обстоятельства. Мне рассказали, что когда Ичалову было предоставлено последнее слово, он сказал: "Господа присяжные заседатели, Я вижу, что меня окружает бездна улик, но могу уверить вас, что они только кажущиеся. Я невиновен. Призываю Бога в свидетели правоты моих слов. Более я ничего сказать не имею. Прокурор в своём возражении указал на неопровержимость доказательств против него. Ичалов встал снова. Никогда Ичалов не был и не будет убийцей, ещё менее вором. Мне бы стоило только произнести одно слово, и вы убедились бы, что моё место не на скамье подсудимых. Я однако не скажу его, но повторяю вам: не делайте ужасные ошибки. Не осудите человека невинного. Вас никто же не стесняет, господин Ичалов, заметил председатель. Скажите это слово, мы просим вас. Найчалов всё-таки упорно молчал. В ожидании выхода присяжных я пошёл по коридору, расспрашивая и сравнивая мнения о ходе процесса. Вдруг я услыхал, что кто-то назвал меня по имени. Я обернулся. Подле меня стояла Анна Дмитриевна Боброва. Она была в чёрном платье, лицо её покрывала страшная бледность, глаза блестели. Вы одни здесь? спросил я у неё. Одна? Брат мой завтра должен рано ехать и лёг спать. Говорят, что все места заняты и что меня не впустят. Помогите мне, ради бога, пробраться в зал суда. Присадись к судебного пристава мы вошли в ложу. Места все были заняты. Пристав приказал принести стул, который поставили в проходе между рядами скамеек. Только Анна Дмитриевна села, раздался голос пристава: "Суд идёт". Все встали.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 Неугодно ли вам прочитать вопросы суда и ваши ответы? Старшина, держа в руках вопросный лист, начал читать. Виновен ли подсудимый дворянин Никандр Чалов в 22 лет в том, при слове Ичалов возле меня кто-то дрогнул? Я оглянулся. Анна Дмитриевна поднялась со своего стула с совершенно изменившимся лицом.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 Председатель объявил заседание прерванным до вывода лица, с которым сделалось дурно. Он отдал соответствующие приказания судебному приставу. Присяжные было направились обратно в совещательную комнату. В это время Бобровой пришло в себя и, поднявшись со стула, направилась к маленькой перегородке, отделявшей ложу публики от зала заседания. Волосы её распустились и упали на плечи длинными чёрными волнами.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 Такой же крик, как и в первый раз, завершил её слова, она грохнулась на пол. Всё это произошло в несколько секунд. Председатель удалил присяжных. Боброву по его приказанию вынесли, она была в обмороке. Её отнесли в одну из комнат, в которых помещалась канцелярия суда. Медик стал хлопотать поддли неё, и ему удалось привести её в чувство.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 Подсудимый Ечалов возразил председатель. Если вы действительно невиновны в убийстве, вы во всяком случае прикосновены к этому ужасному делу, которое должно подлежать дальнейшему расследованию. Через несколько минут было провозглашено постановление суда о приостановлении дела с передачей производства на распоряжение прокурора. На следующий день я получил предложение вновь приступить К следствию